Андрей схватил телефонную книгу, нашел номер, снял трубку. Ждать пришлось долго. Видимо, Отто спал, как сурок. Наконец он отозвался прерывающимся, испуганно сердитым голосом. «Директор Отто Фрижа слушает». «Здравствуй, Отто», — сказал Андрей. «Это Воронин говорит из прокуратуры». Наступило молчание. Слышно было, как Отто несколько раз откашлялся. Потом он проговорил осторожно. — Из прокуратуры? Слушаю вас. — Ты что, не проснулся? — сердито сказал Андрей. — Это Эльза тебя так укатала? — Андрей говорит. — Воронин. — Ах, Андрей! — совсем другим голосом сказал Отто. — Что ты в самом деле среди ночи? Фу ты, сердце как колотится. Что тебе? Андрей объяснил ситуацию. Как он и ожидал, все свершилось без сучка, без задоринки. Отто был совсем и полностью согласен. Да, он всегда считал, что Ван находится на своем месте. Да, он, безусловно, полагал, что директор комбината из Ваны все равно не получится. Он, очевидно, недвусмысленно восхищен стремлением Вана остаться на столь незавидной должности. «Побольше бы нам таких людей, а то все лезут вверх, что твои горные егеря!» Он с негодованием отвергается мою идею отправки Ивана на болото, а что касается закона, то он полон священного негодования относительно идиотов и бюрократических кретинов, подменяющих здоровый дух закона его мертвенной буквой. В конце концов, закон существует, чтобы ограничить поползновение разных ловкачей, пролезть вверх, а людей, желающих остаться внизу, он никак касаться не должен и не касается. Директор биржи совершенно ясно понимал все это. — Да, — повторял он, — о, да, конечно. Правда, у Андрея осталась смутное. Смешное и досадное впечатление, что Отто согласился бы на любое его, Андрея Воронина, предложение, например, назначить Вана мэром или, наоборот, посадить его в карцер. Отто всегда питал к Андрею болезненно благодарные чувства, потому, наверное, что Андрей был единственным человеком в их компании, а, может быть, и во всем городе, который относился к Отто по-человечески. Впрочем, в конце концов... Важнее всего было дело. — Я распоряжусь, — в десятый раз повторял Отто. — Ты можешь быть совершенно спокоен, Андрей. Я дам указания, и Ивана больше никто никогда не тронет. На том и порешили. Андрей положил трубку и принялся писать Вану пропуск на выход. — Ты прямо сейчас пойдешь? — спросил он, не переставая писать. — Или подождешь до солнца? Смотри, сейчас опасно на улицах. — Благодарю вас, — пробормотал Ван. — Благодарю вас. Андрей удивленно поднял голову. Ван стоял перед ним и мелко-мелко кланялся, сложив ладони перед грудью. — Да брось ты эти китайские церемонии, — проворчал Андрей с досадой и неловкостью. — Что я тебе, благодеяние, что ли, оказал? Он протянул Вану пропуск. — Я спрашиваю, ты прямо сейчас пойдешь?